Глава 30. Темный эльф и светлая дева. Глава тайного сыскного департамента господин Ланвели Руайер хорошо помнил момент, когда его ранили, и как он падал. А потом случилось чудо. К нему наклонилась самая прекрасная девушка на свете. Светлая, но не просто светлая, а та самая, что пыталась спасти мельничиху. И почему он в тот день не рассмотрел ее красоту? не кинулся вслед за девой, не остановил, не заключил в объятия и не предложил стать его женой. И вдруг это нежное создание спасает его, создает портал. Мужчина, теряя сознание, видит разноцветную пыльцу, что оседает на его одежду, проникая прямо в тело и душу. Боль отступает, и глава сыска проваливается в темноту. Эльф Ланвилетрен первым делом стоило ему прийти в себя, Стал расспрашивать лекаря о том, как он попал в больницу. «Светлая дева порталом перенесла вас, господин!» Таким был ответ тёмных магов. На вопрос, куда делась девушка, те не смогли дать точного ответа. Мол, какое-то время была в приемном покое, а потом исчезла. Лан подумал, что найти прекрасную светлую не составит труда, но ошибся. На следующее утро, наплевав на запреты врачей, он поднялся с постели и позвал к себе верного хет-моряка. Тот быстро доставил начальнику списки всех светлых девушек-магичек, живущих в столице. Их оказалось не так и много, всего пять. Улыбка не сходила с его лица, когда он, наконец, узнал адрес Алисии из Глазгербах, совсем недавно прибывшей в столицу темного государства в сопровождении дальнего родственника Луи Агамас из Глазгербаха. «Ох, как врачи кричали, ругались, но про себя» когда непослушный пациент, не получив должного лечения, спешно покинул палату. А кто в своем уме будет останавливать самого главу тайного сыскного департамента, господина Лан Тренеру Айера? Вот если бы это был простой пациент, то можно было бы и привязать кровати ради его же здоровья. А так предписали покой и всенепременно прийти следующим утром на перевязку. На что Лан клятвенно заверил, что будет в 8 утра. И, конечно же, не пришел, решив, что все само заживет, не привыкать. Впервые в жизни молодой темный эльф ехал навстречу с девушкой и переживал, словно ему предстояло сдать самый важный экзамен в жизни. Последний раз он так волновался в академии. Нет, даже в академии Лан так не волновался, вися над пропастью в несколько километров глубиной. В который раз, пересчитав зачем-то алые бутоны роз в букете, он вновь посмотрел в окно кареты. Сегодня темный эльф должен произвести приятное впечатление на Алисию. Он все продумал, взяв с собой коробку дорогого шоколада, выдержанный гномий виски в подарок дядюшке и самый красивый букет цветов, что был в цветочной лавке. Лан теребил светло-голубой шейный платок и думал, не лишний ли это кусок ткани в безупречном брючном ансамбле. Все же, оставив украшения в покое, вновь пересчитал бутоны. Их было ровно двадцать пять. Хотел посчитать листья на стеблях, но усилием воли заставил себя смотреть в окно. К счастью, эльфа не было предела, когда карета замедлила ход. Приехали. И как же он был удивлен, раздавлен, раздосадован и разозлен одновременно, увидев обгоревший остов которую собиралась открыть Светлая Дева. Букет упал в дорожную пыль. Эльф до боли сжал кулаки, а костяшки пальцев побелели. «Что тут произошло?» Резко развернувшись, он спросил двух стражей, сопровождавших карету. «Ночью случился магический пожар». Холод и страх заковали эльфийское сердце в тиски. Живали Алисия. «Кто-нибудь пострадал?» Наконец он смог выдавить из себя слова. «Нет, господин Ланвелитрен, в помещении никого не было». Приезжали маги, пытались потушить бушующую стихию, но не смогли. Огонь нужно было ловить до того, как тот накинулся на указанный ему дом. «Хозяева? Где хозяева?» Лан взял себя в руки и подошел к черному забору. «Ночью отбыли в неизвестном направлении, господин Руайер», — отрапортовал Хетмарик. «Как это в неизвестном? Кто тут проживал?» Он сузил глаза. «Кто вызвал стражей для расследования пожара?» Лишь госпожа Алисия с Глазгербах, прибывшая в столицу нашей империи в сопровождении дальнего родственника Луи Агама с Глазгербаха. Мужчина порылся в бумагах. Ах да, город сдал этот дом светлый, так как хозяин пропал много лет назад. Оставался ученый кот и домовая. Стражей никто не вызывал. Хетмарик, опроси соседей, кто что видел, кто что знает. Просто так магическим огнем не поджигают светлых. Взяв себя в руки, Лан приступил к своим прямым обязанностям — выявлению и поимке преступников. «Значит, заявление не подали и в спешке покинули дом? Но куда могли поехать двое, не знающие города?» Сам у себя спросил сыскарь и сам же себе ответил. «Вариантов несколько. Первый — они в ближайшей гостинице или постоялом дворе. Второй вариант — они спешно в испуге покидают столицу. А третий — Возможно, их кто-то приютил. В этом случае Алису будет найти труднее. Но почему они уехали? Дом же остался цел, боялись за свою жизнь? Через час в кабинет господина Руаера ввели двух перепуганных темных магов. Мужчина был бледен, а женщина, не переставая ревела. Прекратите свои слезы и злияния. сейчас они вам не помогут, а лишь помешают. Рассказывайте, что произошло между вами и госпожой из Глазгербах. И советую не изворачиваться. Мое терпение на исходе. Не хотела, простите, завыла женщина, падая на колени. Это Калип меня заставил. Он виноват, его и казните. Сальма, ты что говоришь? Мужчина, стоявший рядом, и так дышал через раз, но после слов женщины его вовсе упал в обморок, быстро опустившись на пол. «Хетмарик, в допросную этих двоих. Там они быстро всю правду выложат», — громко крикнул Ланвели Трен. Дверь тут же распахнулась. Угрюмый хетмарик вошел в кабинет. «Нет, не нужно в допросную. Все расскажу, только не мучайте», — громче прежнего взвыла госпожа Сальма. «Слушаю, но проверяю». Палец главы департамента постучал по крупному кристаллу, стоящему на столе. Соврете хоть в одном слове, кристалл потемнеет». И вас уведут в пыточную. Ах, виновата!» Завелась та и рассказала все, что наделала. И как разозлилась, что светлая открывает паршивую булочную на той же улице, где уже продаются ее великолепные румяные пирожки и булочки. И то, что она неплохой темный маг, и папа еще в детстве научил ее различным трюкам с магическим огнем. Кристал молчал. «Я правильно понял, что вы не хотели убивать девушку Алисию лишь потому, что она светлая?» Голос спрашивающего господина Руайера был холоден и сух. Госпожа Сальма побелела. Она тут же вспомнила о волне убийств, вскочила на ноги и испуганно зашептала. «Нет, нет, нет, я никогда! Огонь бы не перебросился на дом, только булочную и ничего больше!» Она начала заикаться. «Одно дело сжечь постройку, другое — убийство!» «За первое — большой штраф и, может быть, высылка из столицы. За второе же...» Женщина даже боялась думать о том, что с ней могут сделать. «Кристалл, посмотрите, господин начальник, он не меняет цвет. Я не вру, только хотела защитить себя, свой магазин, чтобы покупатели не ушли!» — вновь завыла она. «Господин Калип вам помогал в поджоге?» — поморщившись, спросил Лан. Женщина вновь покосилась на кристалл и, размазывая слезы по лицу, ответила «Нет». «Хетмарик, уведи госпожу Сальму. Сними показания и передай дело в суд». Подчиненный тут же подошел к виновнице поджога. «Не забудьте привести мужчину в чувство, взять показания и отпустить». «Слушаюсь, господин руаер ответил тот и вывел женщину. Тут же в кабинет вошли два стража и унесли булочника, так и не пришедшего в себя. «Где же ты прячешься, милая Алисия?» прошептал Лан и прикрыл глаза. Рана нещадно болела. Ему нужно было бы послушать врачей и лежать. Но темный эльф поставил себе цель во что бы то ни стало найти напуганную и нуждающуюся в его защите красавицу.